Секрет, МИСС Прайс. По дороге домой Кэрри и Чарльз взялись за пола. Пол, ты почему нам не сказал, что видел ее на метле? Не знаю. Пол, так нечестно. Думаешь, нам неинтересно посмотреть? Пол не ответил: Когда ты ее видел? Ночью. Пол насупился, чуть не плача. Мисс Прайс всегда пролетала так быстро. Она скрылась бы из вида раньше, чем он успел бы кого-нибудь позвать. И они бы, конечно, сказали, не валяй дурака, Пол. И вообще это был его собственный секрет. Кровать Пола стояла у окна, и часто по ночам его будил лунный свет. Мисс Прайс прилетала не каждую ночь. Она сидела на метле боком, как амазонка, и ее ноги в высоких ботинках выглядели так странно на фоне, залитого лунным сиянием неба. Одной рукой мисс Прайс вцеплялась в метлу, а другой пыталась придерживать шляпку. Неудивительно, что ей стоило такого труда удерживать равновесие. И все же каждый раз она летала немного лучше. Пол втайне гордился ее успехами. Он даже надеялся, что со временем Она начнет выполнять на метле фигуры высшего пилотажа. И ему не хотелось, чтобы кто-нибудь еще видел мисс Прайс, пока она не научится летать как следует. «Думаешь только о себе», — ворчала Кэрри. «А теперь вот мисс Прайс растянула ногу и не будет летать целую вечность. Может, нам с Чарльзом уже никогда не придется на нее посмотреть?» Чуть позже, когда ребята торжественно сидели за завтраком, В высокой темной столовой тетка Беатриса напугала их, сказав неожиданно «Бедная мисс Прайс». Ребята разом подняли глаза от тарелок, словно она прочла их тайные мысли, и вздохнули с облегчением, когда она спокойно продолжила. Кажется, она упала со своего велосипеда и растянула щиколотку. «Бедняжка, это так болезненно, надо послать ей немного персиков». Пол замер, не успев донести ложку до рта, и переводил взгляд с Чарльза на Кэрри. Кэрри откашлялась. «Чё тебе, Атриса?» — сказала она. «Можно мы отнесем персики?» «Мисс Прайс». Когда ребята постучали в чистенькую парадную дверь мисс Прайс, было около четырех часов дня. По обеим сторонам садовой дорожки росли цветы. легкий ветерок, залетая в полураскрытое окно гостиной, раздувал полосатые занавески. Дверь открыла Агнесса, деревенская девчонка, помогавшая мисс Прайс по хозяйству. Войдя в маленькую гостиную, ребята в первую минуту оробили. Мисс Прайс, как всегда безукоризненно одетая и причесанная, лежала на софе. Ее забинтованная нога покоилась на подушке. «Какие чудесные персики! Спасибо, мои дорогие!» и поблагодарите вашу тетушку, очень мило с ее стороны. Присаживайтесь, присаживайтесь. Ребята осторожно сели на маленькие вертящиеся стулья. Агнеса приготовит нам чай. Вы непременно должны остаться и составить мне компанию. Кэрри, ты не могла бы разложить этот карточный столик? А потом был чай с пшеничными лепешками, айвовым джемом и имбирным пирогом. После чая ребята помогли Агнессе убрать посуду. Мисс Прайс научила Кэрри и Чарльза играть в шашки, а Полу подарила большую книгу с картинками под названием «Потерянный рай». А потом настало время уходить. И тут, наконец, Кэрри собралась с духом. «Мисс Прайс», — взволнованно сказала она, — «вы не обидитесь». если я задам вам один вопрос. Вы ведьма. Мисс Прайс очень тщательно сложила шашечную доску и положила на маленький столик рядом с Софой. Потом медленно-медленно развернула свое вязание. «Как тебе сказать?» — ответила она. «И да, и нет». Пол оторвался от своей книги. «Это значит, серединка наполовинку?» — уточнил он. Мисс Прайс коротко на него взглянула. «Это значит, Пол?» — спокойно отозвалась она. «Что я учусь колдовать?» И, поджав губы, провязала несколько петель. Ох, мисс Прайс!» — горячо воскликнула Кэрри. до да чего же вы умная!» Ничего лучше нельзя было придумать. Мисс Прайс слегка покраснела... Но вид у нее был очень довольный. — А когда вы решили учиться колдовать? — Ну, этот талант у меня с детства. Только некогда было заниматься им всерьез. Слишком много времени отнимали уроки музыки и уход за матерью. Пол глядел на мисс Прайс во все глаза. — Не думаю, чтобы вы были злой ведьмой, — заметил он. Мисс Прайс сразу погрустнела. — Да, Пол, — согласилась она, — ты абсолютно прав. Я слишком поздно начинаю, вот в чем беда. — А разве самое трудное в этом деле быть злой? — удивилась Кэрри. — Для меня, да, — уныло сообщила ей мисс Прайс, — но есть люди, щедро одаренные злостью от природы. — Пол, например, — сказала Кэрри. Пол подошел ближе и уселся в кресло, не сводя глаз с мисс Прайс. «А вы не могли бы немножко для нас поколдовать?» «Ну, Пол!» — воскликнула Кэри, «Что за просьбы? Не может же мисс Прайс колдовать с растянутой щиколоткой?» «Нет, может!» — горячо возразил Пол. «Она даже лежа может это делать. Правда, мисс Прайс?» «Знаешь, Пол!» — сказала мисс Прайс. «Я немного устала». «Я поколдую совсем чуть-чуть, а потом вы пойдете домой».